но присутствующие поняли, что именно он хотел сказать, и одобрили его намерение. А граф Девре от души поблагодарил бывшего камергера. А теперь повысил голос Карл Валуа. «Можно приступить к выбору регента». Но его снова прервали, на сей раз прервал Бувиль, поднявшийся с места. «Разрешите, ваше высочество?» Но «В чем дело, Бувиль?» Благодушно осведомился Валуа. «Прежде всего, ваше высочество, я вынужден покорнейше просить вас покинуть занимаемое вами место, ибо это кресло предназначается королю, а ныне нет у нас иного короля, кроме того, которого носит в своем чреве королева Клеменция» воцарилось неловкое молчание, и залу вдруг наполнил перезвон, стоявший над Парижем. Валуа метнул на Бувиля свирепый взгляд, однако понял, что следует покориться, и даже сделал вид, что покоряется охотно. «Дурак дураком и останется», — думал он, пересаживаясь на другое место, — и зря ему оказывали доверие. «Да До чего только дурак не додумается». Бувиль обошел вокруг стола, пододвинул к нему табуретку и сел, скрестив на груди руки, в позе верного стража справа от пустого кресла, ныне являвшегося объектом стольких вожделений. Нагнувшись к Роберу Артуа, Карл Валуа шепнул ему что-то на ухо, и тот сразу же поднялся с места и взял слово. Ясно, что между ними существовал сговор насчет дальнейших действий. Роберт произнес для вида две-три вступительные фразы, которые лишь с натяжкой можно было назвать любезными. Смысл их сводился примерно к следующему. «Хватит глупить, пора перейти к делу». Затем, как нечто само собой разумеющееся, он предложил доверить регенство Карлу Валуа. «На скаку коней не меняют», — изрек он всем нам известно, что при несчастном Людовике в действительности правил наш кузен Валуа. Да и раньше он неизменно был советником короля Филиппа, которого предостерег от многих ошибок и выиграл ему немало битв. Он старший в семье и уже привык за 30 лет к королевским трудам. Только двое из сидевших у длинного стола Видимо, не одобряли этих слов. «Людовик Девре» — думал о Франции, «Маго» — думала о себе. «Если Карл будет регентом, уж он-то, конечно, не поможет избавить мое графство от правителя конфлана твердила она про себя. «Боюсь, слишком я поторопилась, надо бы дождаться приезда Филиппа. А если я замолвлю о нем слово, не вызовет ли это подозрений?» «Скажите Карлу», — вдруг произнес Людовик Девре, «если бы наш брат Филипп скончался в те годы, когда наш племянник Людовик был еще младенцем, кого по праву назначили бы регентом?» «Конечно же меня брат мой поспешно ответил валуа считая, что своими словами людовик льет воду на его мельницу «Только потому что вы следующий по старшинству брат тогда почему бы не стать по праву регентом нашему племяннику графу пуатье послышались протестующие голоса Филипп валуа заявил, что не может же граф Пуатье быть повсюду разом и на Конклаве, и в Париже, на что Людовик Девре возразил, «Леон все-таки не за три девять земель, не в стране великого хана. Оттуда можно добраться до Парижа в несколько дней». Впрочем, нас собралось здесь недостаточно, чтобы решать такой важный вопрос. Из 12 пэров Франции лицо только двое» тем более, что и они не согласны, подтвердила Маго.